«Почему не знаю?» <смех> — хихикнул старик. «Это многие знают. Иди через мощи хранилища». «Можно идти через мощи хранилища, но не хочется через мощи хранилища идти. Мертвецы <смех> сторожат путь». «Так кто сторожит путь? Мертвецы в мощи хранилища или те, которые блуждают ночью?» «По библиотеке со светильниками». «Со светильниками?» Удивленно повторил старик. «Таких рассказов я не слышал. Нет, мертвецы, те в мощехранилище. Мощи потихоньку переселяются с кладбища охранять путь. Ты разве не видел в часовне алтарь, ведущий в мощехранилище?» «Это в третий слева после поперечного нефа?» в третий может быть и в третий это в той где на алтарном камне скелеты четвертый череп справа к ним глаза попадешь в мощь и хранилище. но ты туда не ходи я туда не ходил абат не велит а зверь а где вы видели зверя какого зверя А, антихрист, он скоро явится. Тысячелетие исполнилось, и мы ждем зверя. Но тысячелетие исполнилось 300 лет назад, а зверя все нет. Антихрист приходит не тогда, когда исполняется тысяча лет. Исполняется тысяча лет, начинается царство праведных. Потом... Придет Антихрист и разгонит праведных, а потом будет последняя битва. «Но праведные будут царить еще тысячу лет», — сказал Вильгельм. «Либо они царили со смерти Христовой до конца первого тысячелетия, и значит, Антихрист должен был уже появиться, либо они пока не царили, и значит, до Антихриста еще далеко». «Тысячелетие!» Отчитывается не от смерти Христа, от Константинова дара. С тех пор прошло тысячелетие. И что же, сейчас царство праведных? Не знаю, я уже ничего не знаю. Я устал, подсчеты очень трудны. Беат Леебанский все подсчитал. Спроси у Хорхе, он молодой, память хорошая. Но время назрело. Ты ведь слышал «Семь труп»? Какие семь труп? Ты что, не слышал, как погиб первый мальчик, рисовальщик? Первый ангел вострубил, и сделали град и огонь. Смешанные с кровью, и пали на землю. Второй ангел вострубил, И третья часть моря сделалась кровью. Разве не в кровавом море утонул второй мальчик? Жди третьей трубы. Смерть придет, вот! Господь карает нас. Мир в аббатства разорен еретиками. Мне сказали, что на римском престоле папа-извращенец использует гости для некромантии, кормит ими своих мурен, и у нас кто-то нарушил заклятие, сломал печати лабиринта. Откуда вы знаете? Знаю, слышу, все шепчутся. В аббатство со греха. «Бобы есть?» Последний вопрос был явно обращен ко мне и смутил меня до крайности. «У меня нет бобов», — робко ответил я. «На другой раз принеси бобы. Я держу их во рту. Видишь, зубов совсем нет. Держу, пока не набухнут. Они гонят слюну. Аква фон свите. Завтра принесешь бобы?» «Завтра непременно принесу бобы», — заверил я его. Но старик уже дремал. Мы отошли и отправились в трапезную. «Что вы думаете о его словах?» — спросил я учителя. «Он в святом безумии столетних старцев. Что в его словах истина, что бред, сразу не скажешь. Но, думаю, путь в храмину он указал верно». Я ведь видел, откуда вышел Малахия ночью. В той часовне действительно каменный алтарь и высечены черепа. Так что вечером поглядим».